Квебек, Канада. У маленького фермерского домика нет защитных стен, решеток на окнах и замка на двери. Когда я спрашиваю владельца о его безопасности, он только усмехается и продолжает обедать. Андрей Ренар... Брат легендарного героя войны Эмиля Ренара Попросил не выдавать его точное местонахождение «Плевать, если меня найдут мертвецы», — равнодушно говорит он «Но живые мне не нужны» Бывший француз эмигрировал сюда после официального окончания военных действий в Западной Европе Несмотря на бесчисленные приглашения французского правительства, он не думает возвращаться Все остальные врут. Все, кто заявляет, что их кампания была самой трудной за всю войну. Все эти невежественные петухи, которые бьют себя в грудь и кричат о войне в горах, войне в джунглях и войне в городе. Города. О, как они любят рещать о городах. Нет ничего ужаснее боя в городе. Да неужели? Попробуйте драться под ним. Знаете, почему в центре Парижа не было небоскребов? Я имею в виду до войны, в нормальном Париже. Знаете, почему они тикали этих монстров из стекла и железа в ла так далеко от сердца города? Да, эстетика, чувство связанности и гражданская гордость. Не как в этой архитектурной полу под названием Лондон. Но настоящая, разумная практическая причина отсутствия в Париже монолитов в американском стиле совершенно иная. Земля под фундаментами слишком изрыта катакомбами, чтобы удержать небоскреб. Там римские могилы, каменоломни, в которых добывали известняк для большинства зданий в городе. Даже бункеры времён Второй мировой войны, которые использовало сопротивление и... Да, сопротивление было. Потом ещё современное метро, телефонные линии, газопровод, водопровод и повсюду катакомбы. Там захоронено около 6 миллионов тел, перенесённые с дореволюционных кладбищ, куда трупы просто сбрасывали как мусор. В катакомбах были целые стены черепов и костей, сложенных в мрачный орнамент. Кое-где они сдерживали останки, чтобы те не вывалились. Мне всегда казалось, что черепа мне ухмеляются. Я не могу винить гражданских, которые пытались выжить в подземном мире. Тогда ещё не появилось руководство для выживания, не вещала радио «Свободная земля». Шла великая паника. Наверное, сначала пара человек, которые думали, что хорошо знают туннели, решили попробовать. А за ними ещё пара и ещё. Разлетелся слух, под землёй безопасно. Всего четверть миллиона, это определили по костям, до 250 тысяч беженцев. Если бы они были чуть лучше организованы, додумались бы взять с собой еду и инструменты, или хотя бы запечатали входы-выходы, и проверяли каждого новенького на инфекцию. Как кто-то может говорить, будто ему довелось испытать то же, что пришлось выдержать нам? Тьма и вонь. У нас почти не было очков ночного видения. Всего одни на взвод, и то, если повезёт. Батареек для электрических фонарей тоже не хватало. Иногда на всю команду всего один рабочий комплект, только для ведущего, который рассекал тьму красным лучом. Воздух отравлен вонью нечистот, химикалий, гниющей плоти, Противогазы не спасали, у большинства фильтров давно истёк срок годности. Мы надевали всё, что могли найти. Старые военные модели или противопожарные капюшоны, которые закрывают голову целиком. Заставляют путеть, как свинью, лишают зрения и слуха. Никогда не знаешь, где ты. Пялишься сквозь затуманенный смотровой щиток прислушиваешься к бахмотанию товарищей по команде ресскурации. Нам приходилось пользоваться кабельными телефонами. понимаете, потому что передача на радиоволнах была слишком ненадежной. Мы брали старый телефонный кабель, медный, не оптиковолоконный. просто таскали с собой толстые катушки сорванных проводов. Единственный способ связи и единственный способ не потеряться. Потеряться было легко. Все карты были довоенными, без учёта изменений, которые вносили люди, питавшиеся выжить. Сообщающиеся туннели, альковые и внезапно появляющиеся дыры в полу. Дорогу теряли хотя бы раз в день, иногда чаще, а потом ещё надо было отыскивать обратный путь к телефонному проводу. Отмечать на карте своё местоположение и пытаться понять, что пошло не так. Иногда это занимало всего несколько минут, а иногда часы или даже дни. Когда нападали на бойцов другой команды, то их крики доносились по рации или эхом по туннелям. Акустика зла. Она словно насмехалась над нами. Крики и стоны шли со всех сторон. Никак не определить, откуда конкретно. По рации, хотя бы можно попытаться выяснить расположение товаров и вещей, если они не ударились в панику, если они знают, где находятся, если вы знаете, где находитесь. Бежать, мечешься по коридорам, бьешься головой о потолок, ползёшь на четвереньках, молишься. Пресвятой Деве изо всей мочи, чтобы они продержались ещё немного. Добираешься до них и понимаешь, что ошибся. Коридор пуст, а крики о помощи всё так же далеки. А коли не ошибся, можешь найти одни кости и кровь. Или, если повезёт, мертвейка Шанс отомстить. Если долго отобирался, мстить будешь ещё и своим восставшим друзьям. Ближний бой. Вот настолько ближний. Перегибается через стол, и его лицо оказывается в паре сантиметров от моего. Никакого стандартного оборудования. Ничего, что могло бы нас устроить. Никакого огнестрельного оружия, вы понимаете? Воздух. Газ. Слишком велика вероятность взрыва. Вспышка от выстрела... Пух. Имитирует звук взрыва. У нас были Брэта Итальянский пневматический карабин. Военная модель детского неогнестрельного пистолета на диоксиде углерода. Пять, шесть, может семь выстрелов, если прижать дуло прямо к голове. Хорошее оружие, но его всегда мало. И надо быть осторожным, если промажешь. Если шарик попадёт в камень, или камень окажется сухим. Если выбьешь искру, подхватятся все туннели. Взрывы похоронят людей заживо. Облака пламени расплавят маски прямо на лицах. В рукопашную всегда легче. Вот. Встают из-за стола. И подводят меня к каминной полке. Оружие. На массивную рукоять насажен полукруглый стальной шар. Из этого шара под прямым углом друг к другу выступают два стальных восьмидюймовых острия. Видите почему? Нет места, чтобы замахнуться. Быстро в глаз или по макушке. Он демонстрирует быстрый удар. «Сам придумал. Модернизировал вариант наших прапрадедушек из Вердена, да? Знаете про Верден? Он не пассе Они не пройдут». Он возвращается к Иди. «Развернуться нигде. Предупреждать никто не предупреждает, и вдруг тебя атакуют. Просто возникают перед тобой или хватают из бокового хода, про и ты ни сном, ни духом». Все как-то защищались. Надевали кольчуги или одежду из грубой кожи. Почти всегда они были слишком тяжёлыми, удушающими. Мокрые кожаные куртки и штаны, неподъёмные рубашки с металлическими заклёпками. Пытаешься драться, но уже обессилел. Люди срывали маски, задыхались, глотали отравленный воздух. Многие умирали до момента, как их выносили на поверхность. «Я пользовался наголенниками. Защитой здесь» Он показывает на предплечье. «И перчатками. Кожа с кольчужным покрытием. Легко снимать, когда не в бою». «Сам их придумал. У нас не было американской боевой формы, зато имелись ваши болотные сапоги, высокие». Непромыкаемые с включениями непрокусываемых волокон. Они нам пригодились. Тем летом вода очень сильно поднялась. Лили дожди и сено бурлило не на шутку. Сырость была всюду. Появлялась гниль между пальцев рук и ног. Гниль в паху. Мы постоянно ходили по лодыжку в воде. Иногда по колено или по пояс. Иногда идёшь или ползёшь. «Временами мы ползли по локоть в вонючей жиже, и вдруг земля под тобой просто рушится. Улетишь в воду головой вниз, в одну из этих дыр, которых нет на карте. У тебя всего пара секунд, чтобы вынырнуть, прежде чем маска заполнится водой. Ты прикаешься, бьешься, товарищи тебя хватают и быстро вытаскивают. Утонуть мы боялись меньше всего». Люди разбрызгивали воду, пытаясь удержаться на поверхности в своей тяжёлой броне. Как вдруг у них вылезали из орбит глаза, слышался предыдущий крик. Иногда даже можно было ощутить момент нападения, хруст или звук разрывающейся плоти. И через секунду ты уже валишься на спину, а несчастный сукин сын на тебя. Если на нём не было болотных сапог, он уже без ноги. Без целой ноги, если он полз и упал лицом вниз. Некоторые лишались и лица. Тогда мы отступали к оборонительному рубежу и ждали кусто. Аквалангистов, специально обученных для работы и боя именно в таких затопленных туннелях. Они имели при себе только фонарик противоакульный костюм, если повезет его достать, и воздух, в лучшем случае часа на два. Им полагалось прицепляться к страховочному тросу, но они обычно отказывались. И тросы частенько запутывались и тормозили движение аквалангиста. У этих мужчин и женщин был всего один шанс выжить из двадцати. Самое низкое соотношение по всей армии. И мне плевать, что говорят другие. Смертность среди союзнических войск до сих пор служит предметом горячих споров. Разве удивительно, что они автоматически получали орден Почетного легиона? И ради чего все? Пятнадцать тысяч убитых и пропавших без вести? Не только кусто, все мы. Пятнадцать тысяч душ всего за три месяца. Пятнадцать тысяч, когда война сворачивалась по всему миру. Вперед, вперед, в бой, в бой! Нельзя так. Сколько понадобилось англичанам, чтобы очистить Лондон? Пять лет. Три после официального окончания войны, да? Они продвигались медленно и осторожно, по одному сектору за раз. Низкая скорость, низкое напряжение, низкая смертность. Медленно и осторожно, как в большинстве крупных городов. А мы что? Как сказал тот английский генерал? Мёртвых героев с нас хватит до скончания веков. Герои. Вот кем мы были. Вот кого хотели видеть наши руководители. Вот что казалось необходимым нашему народу после всего, что случилось. Не только в этой войне, но и в стольких прежних войнах. Алжир, Индокитай, нацисты. Вы понимаете, о чём я? Чувствуете скорбь и жалость? Мы понимали то, что американский президент сказал о возвращении уверенности. Мы понимали, как никто другой. Французы нуждались в героях, чтобы восстановить свою гордость. Осуары. Каменоломня, Порт-Махон. Госпиталь. Наш звёздный миг. Госпиталь. Нацисты построили его для психбольных, так гласит легенда, чтобы доводить их до голодной смерти за бетонными стенами. Во время нашей войны там устроили лазарет для недавно укушенных. Позже, когда начали восставать все новые и новые мертвецы, а человечество угасало, как электричество в лампах, заражённых стали бросать в подвалы. Передовой отряд взломал стену, не представляя, что их ждёт с той стороны. Они могли отойти, взорвать туннель, снова запечатать выход, Одна группа против трёх сотен зомби. Одна группа с моим младшим братом во главе. Его голос, последнее, что мы слышали прежде, чем их рация замолчала навсегда. Его последние слова «Он и пасе